Глава шестая. Вот эта комната мне вполне подойдет, объявил дракон тоном, не допускающим возражений. Ну, и где я теперь буду спать, интересно? Наглому огнедышащему гаду, поднявшемуся следом за мной на второй этаж, достаточно было бросить один взгляд, чтобы бесцеремонно ввалиться в единственную прибранную спальню и захлопнуть дверь перед моим носом, проворчав что-то про ужин и про то, что если его не будет через полчаса, он закусит жареной человеченкой. «Нет, вы слышали? Это еще что за намеки? Я тут поломойка или где?» «Повара, нанимайте отдельно». Барабанить кулаками в закрытую дверь я не решилась. Стать попаданкой гриль не было ни малейшего желания. «В мои обязанности не входит приготовление еды». «Теперь входит!» Слуху солочного хозяина оказался, что надо. Через дверь уловил мое негромкое бухтение. «Займись делом!» «Если отравишься, я не виновата». Надеюсь, это мое бурчание никто не расслышал, потому что я уже ушла из-под бывшей своей двери и топала по лестнице вниз на кухню. По дороге ко мне присоединился паук. Он каким-то образом выбрался из холла, преодолел высоченную лестницу и теперь бодро топал шаг в шаг, а на мои косые взгляды не реагировал. «Неужели ты там уже все закончил?» «Закончишь там, как же!» «Такую пенную бурю развела. Но это еще успеется. На уборку у меня вся жизнь. А увидеть, как дракон сжирает девицу...» Такой возможности может уже и не представиться. Да уж, умеет поддержать помощничек. Впрочем, какая-то польза от его слов была. Приготовление ужина теперь казалось мне куда более важной задачей, чем минуты и раньше. «Смотри, как бы тобой не закусил, если беспорядок обнаружит», проворчала я, чтобы негодяй не так радовался. «И, кажется, достигла цели» пауку молк, «Только вот надолго ли?» Я вошла в кухню и задумалась. «А что едят драконы? И главное, сколько?» «Тот, что привиделся мне в захламленной комнате, явно жрет много. Ему и парочки быков навертили будет мало, такая зверюга огромная. А вот тот, что дрыхнет в моей комнате, Размеров почти нормальных, человеческих. А значит, и есть должен, как обычный мужик. Похоже, что так. Только тут вот в чем загвоздка. Чем кормят обычных мужиков, я тоже не знаю. Нет, не то чтобы мужчин у меня не было. Были. Но кормились они самостоятельно, где-то на своей территории а некоторые особо удачные экземпляры иногда и мне еду приносили. Те же, кто искренне считал, что нормальная женщина состоит преимущественно из ежедневного борща и салата оливье по праздникам, как-то быстро исчезали из моей жизни, причем без всякой магии. В общем, я в очередной раз констатировала, что кадровика с феечки просто никакой, и для похищения она выбрала просто худшую кандидатуру из всех возможных. паук пылеет принюхался, забрался в угол под самый потолок — интересно, у него что, встроенная гравитация? — и принялся оттуда занудствовать. «Ну и что стоим без дела? Ужин сам себя не приготовит. Давай, вари, пеки, побольше и посытнее». А если что останется, я все утилизирую. Утилизирует он. Мусор утилизируй, а мне лучше скажи, что едят драконы. Не слишком деликатно прервала я его нравоучение. Мне без разницы, отозвался он. Главное, чтоб не меня. Да уж, не задача. Можно, конечно, попытаться приготовить еду при помощи магии. Да только боюсь, что раньше, чем все продукты сами собой закрутятся и организуются в приличные блюда, я просто хлопнусь в обморок от истощения магических сил. Был уже такой опыт. Дракон выспится, зайдет на кухню и увидит, главное блюдо готово, лежит себе спокойненько, без признаков жизни. Значит, можно жрать. Нет уж, тут следует придумать что-нибудь получше. И я придумала. Мне нужно меню для дракона из тех продуктов, что есть в холодильнике, с подробным описанием процесса приготовления блюд. А уж смешать, сварить, запечь я как-нибудь смогу. «Меню, появись!» — взмолилась я про себя. И оно появилось прямо на столе. Длинный-длинный пергаментный свиток — расписанные мелкими буквами. «Ух ты ж чёрт! Что это такое мне предстоит выготавливать?» Неправильно я составила запрос. Надо было просить ленивое меню для дракона. Ну, такое, как ленивые голубцы или ленивые пельмени. Интересно, ленивые пельмени существуют? Наверное, это набросать муки в фарш и сварить. Жуткая гадость должно быть. Ладно, шутки в сторону я уселась читать инструкцию по кормежке драконов. Выяснилось, что все не так сложно. Мне было предложено сварить солянку и запечь гуся с яблоками, а также приготовить пирожные на десерт. Но, разумеется, с пирожными я возиться не буду. Долго, трудно и вообще он как-никак дракон, а не барышня, перебьется и без пирожных. Здоровенная тушка гуся нашлась сразу же, Обмазать ее специями было несложно. Правда, в списке ингредиентов специи были все незнакомые, так что я похватала первой попавшейся. И с яблоками немного промахнулась. Ну, то есть не промахнулась, что там промахиваться. Запихнула пять штучек и только потом обнаружила, что их, оказывается, надо было почистить и порезать половинками. Но не вытаскивать же их обратно. Я уложила все это громоздкое сооружение на противень и поставила в печку на маленький огонь. С техникой я разобралась без труда, у меня же магия. Просто велела выставить оптимальную температуру и все выключить, когда будет готово. Красота! Теперь пришла пора варить солянку. И вот это мероприятие грозило стать весьма энергозатратным. Подумать только. Десять видов колбас и копчений нарезать тонкой соломкой. Да я до завтра их крошить буду. Конечно, я попыталась приказать ножу сделать это самостоятельно, но он так резво взлетел над столом и так вжухнул несколько раз прямо перед моим лицом, что я передумала. Вот в этот самый момент, когда смотрела, как падает на пол отрезанная белокурая кудряшка, тогда я передумала. Уж как-нибудь накрошу сама, без всякой вашей магии. А если выйдет крупновато, так я, между прочим, уборщица, а не кухарка. И вообще, если у дракона встанет выбор есть крупно нарезанную колбасу или совсем не нарезанную меня, надеюсь он поступит разумно и выберет первое я уже приноровилась кромсать ветчину и хотя вместо соломки получались бревнышки все таки собой гордилась но чувствовала что что то тут не так чего то в этой картине не хватает озарение пришло внезапно и ударило меня как обухом по голове «Кота не хватает! Кота! Филимона! Он живет со мной уже четыре года, и ни разу, ни разу такого не было, чтобы я достала из холодильника колбасу, а он не появился рядом, не начал тереться об мои ноги и жалобно заглядывать в глаза». А сейчас его не было. Руки похолодели, пальцы выпустили нож. А разве он не остался досыпать под одеялом на моей кровати? «Караул!» Бросив ветчину на произвол судьбы, я со всех ног рванула наверх в свою бывшую комнату. «Если этот деспот чешуйчатый сожрал Филю, я не посмотрю, что он дракон и хозяин. Хвост оторву!» Через несколько секунд я уже была под дверью, в которую сходу заколотила кулаками и даже ногами — Это странно, конечно, что возможность потерять Филимона напугала меня сильнее, чем само попадание. Словно в коте сосредоточилось все мое спасение и память о том, что я вообще-то обычный человек, а не магический прибамбас для драконьей уборки. Кота вернуть было жизненно важно. К тому же он ведь живой, теплый и ни в чем не виноватый. Но на мой стук никто не отозвался. Даже дракон не взрычал. Уснул он там в ожидании обеда. Или уже закусил моим ненаглядным филенькой. А дверь запер, чтобы никто не помешал сдирать пушистую шкурку с безжизненного тельца. Одна мысль о таком развитии событий придала мне не только сил, но и бешеной решимости. Поняв, что в дверь колошматить бесполезно, я сама зарычала не хуже дракона. Отступила на полшага, напрягла в голове то неизвестно что, которое у меня там звенело во время колдовства, и приказала «Откройся!». А когда дверь не отреагировала, рассверепела окончательно. «Бомбарда!» и ткнула пальцем в филенку. Как ни странно, Гарри Поттеровский плагиат сработал. Правда, не совсем так, как в книге про невезучего мальчика. Ничего не взорвалось, но дверь будто пнули великаним могучим пинком. Она крякнула, дернулась и медленно завалилась внутрь комнаты. А я... Горя страхом и возмущением, издала боевой вопль, после чего рванула в свою бывшую спальню резвой ланью. «Где?» Дракона, видно, не было, кота тоже. Только на кровати едва шевельнулась гора одеял и подушек, на которую я и рухнула с разбегу. «Ты с ума сошла, женщина?» Одновременно с этим взвыл откопанный мною из-под одеял дракон. Он, как оказалось, действительно не дождался ни обеда, ни ужина, разделся до гола, влез в кровать и уснул. До Ой, я вовсе не собиралась на него пялиться, но все таки пялилась. Если уж и одетым дракон выглядел, как ожившая мечта, то раздетым... Держите меня, Семеро! Безупречное, словно выточенное из камня тело. Каждая мышца бугрится да на нем массажистов можно обучать. Или студентов-медиков и художников всяких. Так, стоп, я сюда не ради студентов явилась. Отдай кота, сволочь! Вид взлохмаченного, великолепно раздетого и заспанного мужика подействовал на меня особым образом. Я забыла о том, что он дракон, и помнила только то, что этот рабовладелец мог обидеть Филю. «Если ты хоть шерстинку на его хвосте тронул, я тебя?» «Что ты меня?» — даже с некоторым интересом спросил окончательно проснувшийся мужик. «Я тебя сама съем!»